какая причина могла подействовать когда-то, один раз. Например, очень близкая вспышка сверхновой. Вы ведь знаете, что Дзета Лиры была новой несколько миллионов лет назад. Возможно, жесткое излучение уничтожило жизнь на суше, а в глубине океана живые организмы уцелели. Если бы излучение было таким, как вы говорите, то сейчас удалось бы обнаружить его следы а грунтовая активность для этих областей галактики исключительно низка. И кроме того, за миллионы лет эволюция снова бы продвинулась вперед. Естественно, еще не появились бы никакие позвоночные, но примитивные, прибрежные формы. Вы заметили, что берег совершенно мертвый? Заметил? Это действительно имеет такое значение? «Решающее! Жизнь, как правило, возникает прежде всего на прибрежной отмели и лишь потом уходит вглубь океана. И здесь не могло быть иначе. Но что-то ее изгнало и, думаю, не дает выйти на сушу до сих пор». «Почему?» хм, «Потому что рыбы боятся зондов». — На планетах, которые я знаю, никакие животные не боялись аппаратов. Они никогда не боятся того, чего они видели. — Вы хотите сказать, что они уже видели зонды? — Я не знаю, что они видели. — Но зачем им магнито орган? — Какая дурацкая история, — буркнул Рохун. Он оглядел ободранные фистоны металла, перегнулся через поручни, Искривленные черные концы прутьев дрожали в потоке воздуха, вырывавшегося из-под робота. Балмин длинными щипцами обламывал торчащие из отверстия стержни. «Хочу вам сказать только одно», — произнес он. «Здесь не было слишком высокой температуры. Никогда не было, иначе бы металл расплавился. Так что ваша гипотеза пожара отпадает». «Тут развалится любая гипотеза», — проворчал Рохан. «Кроме того, я не вижу, каким образом эту сумасшедшую чащу можно связать с исчезновением Кондора. Ведь все это абсолютно мертвое. Не всегда же оно таким было. Ну, тысячу лет назад, согласен, не было, но несколько лет здесь нам больше нечего делать. Возвращаемся назад». Они больше не разговаривали, пока машина не опустилась около зеленых сигнальных огней.